А я осталась одна. Тихо, пусто, пыльно. В печи трещит огонь, а на голову словно надета кастрюля, по которой лупят ложками. Виски ломит, в ушах звенит. Да что с ней творится? Но больно, очень больно. Что-то попал зло по губам. Провезла рукой кровь Ой. из носа. Почти сразу остановилась. А кое-как вытерлась салфетками, которые на ее счастье отыскались в кладовке. Окровавленные комки бумаги уронила на пол, а сама забралась обратно в спальник. Спряталась с головой и закрыла глаза. Череп будто стискивали огромные горячие ладони. Все сильнее, сильнее, сильнее. Еще немного, и он просто треснет. Но когда стало совсем непереносимо, Девушка не то уснула, не то потеряла сознание. В глазах потемнело, и все исчезло. Очнулась она от того, что стало холодно. Огонь в печке уже не трещал неужто погас? А как его снова разжечь? А я бестолково барахталась в спальнике. Наконец выбралась, подбежала к печке и, натянув на ладонь рукав, открыла заслонку заглянула внутрь. Угли чуть родели под слоем пепла. Не больше двух брикетов за раз она запихала сперва один, потом второй. Посмотрела, не зная, разгорятся ли. Закрыла дверцу, послушала. Вроде чуть трещала. И прижавшись к теплому, выпуклому боку печи, застыла. Надо было собраться с мыслями. Но все крутилось вокруг одного вопроса. Откуда в ней взялась неожиданная дерзость? Во время беседы с Керра за Айю словно говорил кто-то другой, знающий, что и как нужно сказать. Все получилось само собой, но собственное поведение оказалось неожиданным. В интернате из всех воспитанников Айя Геллан была не только самой тощей, высокой, но и самой застенчивой – молчунья и тихоня которая безропотно подчинялась указаниям старших и никогда не конфликтовала с одногруппниками. У нее со всеми были одинаково никакие отношения. Никакие. Полностью отчужденные. И вдруг она заговорила так, как не то, что не говорила ни разу в жизни, а как и думать-то не умела. Просто вдруг поняла – молчать и мямлить опасно. Не та ситуация. Девушка провела рукой по волосам. Волосы были сальнеиспутанными. Помыться бы. Она огляделась на ну пылище здесь. В кладовке отыскался пластиковый таз, пакеты под мусор, тряпка, канистры с технической водой и отдельно с питьевой. А я вздохнула и приступила к уборке. Сперва протерла пыль со стола и стульев, выбросила в пластиковый пакет грязные салфетки и пустые банки из-под концентратов. Затем вымыла пол. Дышать сразу стало легче. Теперь, наверное, надо было сесть за биографию. Вдруг скоро Кера придет. Он ведь и вправду скоро придет. Да плевать на эту биографию, надо помыться. Есть вода, и мыло, и таз чистая одежда В кладовке неярко светила светодиодная лента. Среди консервов, каких-то коробок и емкостей девушка отыскала все необходимое. Губку, мыло, длинную футболку, пахнущую слежавшейся, но чистой тканью. Таз был слишком маленьким, и усеться в нем не получилось. Но стоять вполне. Сперва Ая вымыла голову, взбив на волосах плотную пену. Потом в той же воде вымылась сама. Борозда на боку затянулась и схватилась тонкой розовой кожицей. Еще один шрам. Зато больше не болит и не чешется. «Так, хорошо». Девушка надела чистую футболку, выстирала ветхое пелье, доставшееся ей у кроликов. Развесила его на спинке стула, пододвинула стул к печи. «Может, успеет высохнуть». А вот расчёски я не нашла Ну и понятно, что Керу ей чесать Если только спину Пришлось разбирать волосы пальцами После уборки и мытья Надо было, конечно, взяться за мемуары Но тут не кстати Вспомнились полки с консервами А консервы были куда интереснее Каких-то там воспоминаний Потому что консервы были вкусными а я никогда не ела ничего подобного В интернате воспитанников кормили только сублиматами. Порошковые супы, белковые коктейли, протеиновая паста. Суетно, полезно, но совершенно безвкусно. Вернее, вкус у этого всего, конечно, был, но ну, какой-то невкусный. Это открытие я сделала накануне, когда ела крысу. А сегодня, попробовав консервы, поняла, что все эти годы пихала в себя настоящую дрянь. Консервов у Кера было много. Прям-таки глаза разбегались. А я читала надписи «Тушенка», «Тунец», «Рагу», «Джем». Слова ни о чем ей не говорили, поэтому девушка решила попробовать все. Совсем все. Есть хотелось. Она набрала приличную стопу, притащила в комнату и расставила на столе. «Сколько такое стоит?» Даже представить страшно. Начать решила с тунца. Продавила дно, открыла крышку и, затаив дыхание, стала ждать. Приписка на этикетках мелким шрифтом. «Идентично натуральному». «Идентично натуральному? Обалдеть!» Тунец оказался вкусным. Тушенка и рагу тоже. Потом была какая-то штука, которая называлась… «Каша с печенью». Тоже ничего. Ну, похуже тунца. А вот джем... Ах, к слову говоря, когда дошло до джема, Ая усомнилась в собственной бездонности. Но любопытство перебороло сытость. Девушка прилежно жала на дно банки. Но содержимое, масса неопределенного бурого цвета, не хотела греться. И пахло как-то резко. Приятно, но резко. По запаху на освежитель воздуха похожа. Однако в книжках, которые читала Ая джем упоминался как съедобный продукт. Вот только его обычно мазали на хлеб, у Кера хлеба не было. Хм, интересно, можно ли это есть без хлеба? Тыканье ложкой не добавила ясности. Пришлось все-таки опасливо попробовать. Сладко? Сладко! После джема стало ясно. Время биографии еще не подошло. Веки отяжелели, глаза начали слипаться а я сгребла опустевшие банки в пакет к остальному мусору и отправилась спать. Возле кровати Кера она немного постояла в сомнениях. Кровать мягкая, даже с бельем. Если она на ней поспит, он ведь не узнает? На полу жестко. Однако привитая в интернате дисциплина, а может и обычный здравый смысл, сделала свое дело. Гостя не решилась занять хозяйское место. Чужое. Поэтому она забралась обратно в свой спальник и тотчас же отрубилась сытым, крепким и спокойным сном. Потому что впервые за последние сутки ничего не болело, ничего не угрожало, а по телу расползлась сладкая усталость. Когда Ая в очередной раз проснулась, брикеты опять почти прогорели. Она забросила два новых, перевернула свое бельишко, посмотрела на кладовку, вспомнила про джем, пошла набрала еще консервов, рассудив, что раз уж за нее дают сто тысяч, проценты покроют Кера любой ущерб. Одновременно есть и писать было не очень удобно, но Ая справилась». А Джем примирил ее с необходимостью Вспоминать эту треклятую биографию И столько писать от руки Хотя что там той биографии? Жалкие полстранички Девушка долго грызла стила Не зная как начать Ей никогда прежде не приходилось писать про себя И то ли от усилия То ли от нежелания вспоминать прошлое Новый приступ головной боли Сдавил затылок Впрочем Кое-как Удалось эту неприятность проигнорировать. Меня зовут Айя Геллан, 18 лет, единственный ребенок в семье. Родители – сотрудники корпорации Виндзор. Мать – Кейли Геллан, офис-менеджер в управлении вспомогательного офиса номер 4. Отец – Марк Геллан. Младший научный сотрудник отдела промышленных разработок вспомогательного офиса номер 4. На буднях воспитывалась в детском дошкольном интернате номер 4. Выходные дни проводила с родителями. В 7 лет была переведена в школу-интернат с физико-математическим уклоном. Успехи средние. В 13 лет впервые поехала с родителями в отпуск на побережье. И на трассе R-15 машина попала в аварию. Столкнулась с грузовиком, который занесло на повороте. Отец и мать погибли на месте. Меня с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Врачи сказали, был ушиб мозга с обширной гематомой и критическое время без снабжения мозга кислородом травматический эффект выражался в заторможенности, затрудненной речи, провалах в памяти, сильных головных болях, фобиях, яркий свет, боязнь засыпания. Год находилась на адаптации в интернате номер 47 для детей с задержкой в развитии. После установившейся ремиссии переведена в школу-интернат для детей работников среднего звена номер 18 где училась до похищения. Все. Поставив жирную точку под этим казенным отчетом, практически слово в слово, воспроизведенного по памяти интернатской характеристикой. А Эда скрипла отжим в банке, опять потерла глаза и решила поспать еще. Видимо, сказывались напряжения вчерашнего дня и пережитый испуг. Ну и ладно. Кера же велела отдыхать. Вот она отдыхает. Очередная партия пустых банок отправилась в пластиковый мешок, а сама Ая в спальне. Было тепло, тихо, волосы и тело пахли мылом, а мысль о том, что кира может не вернуться, девушка почему-то не воспринимала всерьез. Не вернется он. Как же?